Глава двадцать четвертая. Лайна. В темноте, да и в обиде. Торнсон одобрительно пялился на блондинку, которая мяла его руку в тесной близи от своих бастионов мораль. «Так близко, что даже рукой подавать не нужно. Вот оно! Берите все!» Я забросила рюкзак на плечи, мог бы и помощь предложить вещи до комнаты донести». И гордо отправилась в номер. Главное, я у отавернщика узнала, маг в деревне есть, потенциально сильный, к сожалению, недоступный, поскольку ушёл куда-то, но обещал вернуться. Что мне ещё делать в этом рассаднике порока? Не буду же я от Торнсона девиц за косы оттаскивать. Одно дело закатить скандал ему, совсем другое закатить публичный скандал. Если снимать девок по тавернам со студента высшего магического учебного заведения – это фу. То для преподавателя того же заведения устраивать разборки со студентом в публичном месте из-за девок – это просто фу-фу-фу. Я так никогда не унижусь. Хватит одной позорной сцены в лесу. на сочиняла себе бедный мальчик втюрился бла-бла-бла а у него стояк просто хронический он на моих занятиях по бабам небось бегал свою проблему решать а также холить её лелеть и использовать по назначению мне хотелось постучаться головой об стену вот сейчас дойду до номера и постучусь Я поднялась по скрипучей лесенке на второй этаж, в читаи расширенный чердак, и пошла по узкому коридору, освещённому тусклым фонарём со свечкой внутри. Мой номер находился почти в самом конце. Дальше был только номер Торнсена. Дверь открывалась наружу. Я представила себе, как распахиваю её перед носом студента, а потом изображаю растерянность и расстройство психики. «Ой, я нечаянно! Ах, у вас кровь из носа! Что же вы, батенька, так неаккуратно?» А лучше его девицам засандалить той же дверью, тяжелой такой, дубовой дверью, с кованым засовом изнутри. По всей их красоте невозможной. Сначала одной, ой, простите, простите, а потом второй, ах, неужели снова я? А потом ему, нет, ему лучше не дверью, а коленкой. Точнее, получится». Эх, ведь можно же было проклятие простенькое бросить перед уходом, и коленко бы не пригодилось. А уж дивиться бы, насколько не пригодились. Тёмная каморка, гордо именуемая номером, была чуть больше шкафа. Хотя у того же Сэфонеля шкаф для белья был погабаритнее, наверное. Особенно меня порадовала высота потолка. В самом высоком месте у входа она была на голову выше меня, то есть на полголовы ниже Торнсона. Мелочь, а приятно. Справа от входа стояла большая дубовая бочка, на треть наполненная водой. Не знаю, какой свежести, но явно не первой. Я принюхалась, не воняло. И то ладно. Я заперлась на засов, зажгла магический светильник, сотворила несколько заклятий на очистку и нагрев воды, разделась и погрузилась. «Вода — первый друг мага. Ничто не восстанавливает душевное равновесие, как водная релаксация. Я смывала с себя страх и грязь сегодняшнего дня. Ну, подумаешь, подружила немного с парнем. Так свидетелем тому один косорыл. А он, тварь надежная, никому ничего не расскажет. А так, ничего не было, все на вет». Я тяжело вздохнула и расширила магическое зрение. Вот они ещё немного покуралесят внизу и уединятся втроём, а потом меня обожжёт вспышкой его силы. Из глаз потекли слёзы. Это от обиды на себя и за себя. Вот как придёт за мной Сафаниэль, как я посмотрю ему в глаза. Хотя именно эта сторона моего невеликого морального облика меня почему-то сейчас волновала меньше всего. Я выбралась, обтёрлась трепицей, сразу просушив её, оделась в свежее, усилила свечение светильника и подошла к топчину, грубо сколоченному из досок. Первым делом я провела ритуал изгнания насекомых, вторым поставила защитный контур от них же. Третьим прожарила магией постельное бельё. Мало ли кто на этом белье спал до меня. Может и немало Потом я вытащила из рюкзака журнал и принялась его скрупулёзно заполнять. К сожалению, через каждые две строки мысли отрывались от тварей крылатых к тварям двуногим. И я ловила себя на том, что выдыхаю, понимая, что других магических возмущений поблизости нет. Нет, и дальше тоже нет. Хотя кто откажется слить силу после нескольких дней растущего резерва? Да его бы и на троих хватило бы. Нет, меня вот в очередь не нужно записывать. Записывать нужно записывать про косорыло. Косорыло, кстати, было жалко и стыдно перед ним, хотя с чего бы мне испытывать чувство вины перед тварью дикой и опасной на третий класс. Но такие у него были жалостливые глаза. Так он печально ухкал. На душе было паршиво. Я попыталась избавиться от этого чувства, рационализируя нашу погоню за тварью, вытягивая как нитку источник этой чёрной гадости на сердце. Увы, косорыл был ни при чём. Я поняла, что где-то очень глубоко я всё это время надеялась, что вот сейчас вот-вот Кейрат придёт в свой номер, а потом постучится ко мне. И будет умолять о прощении. Может, даже на колени встанет, и я его, конечно, не прощу. Сегодня. Но он не пришёл. Дайна, и вот из-за этого я расстраиваюсь. Да ещё вчера вытвори он такое, я бы не постеснялась ни девок, ни мастера утешальщика Орно, и так обсмеяла бы парня, что он бы не знал, куда со стыда спрятаться. А потом пошла бы в номер и с чистой совестью занялась работой. А теперь как кисеенная барышня, сижу и цижуню не уне в бочку. Нужно просто взять и перестать переживать по поводу какого-то дурацкого студента. Не получилось. Осознав, что работа в голову не лезет и на бумагу не ложится, я потушила светляка и завернулась в покрывало. Как говорил нам наш преподаватель по смертельным проклятиям, если хочется убиться, ляг поспи и всё пройдёт. Я закрыла глаза, полежала, повернулась на другую сторону. Опять повернулась, притянула себе под бочок Грыха, сворачиваясь клубком вокруг его вибрирующей пушистой тушки. «Грых? Грых, ты нормальный, нет?» — спросила я у твари. Тварь урчала и тыкалась мордой мне в ладонь, намекая, что нечего пролеживать без работы. Тут целый мелкозуб нечесанный и готовый принять извинения за незнакомого косорыла. Я погладила пушистую мордочку. Грых потёрся об неё дёснами сомкнутой пасти. Дескать, свои твари сочтёмся. Подурчащее содрогание тварюги меня стало отпускать. Незаметно, удар сердца за ударом, что я засыпаю, я поняла только проснувшись. Соседняя дверь скрипнула, потом осторожно закрылась. Шуркнул засов. Я прислушалась. Грых приподнял голову и навострил уши. В соседнем номере кто-то пытался идти тихо, но с досками его полу не повезло. Может, и в моём номере то же самое, но я ходила мало. Сразу прыг и в койку. Я напряжённо прислушивалась, ожидая женского хихиканья или каких-нибудь других предвестников грядущего разврата. На несколько минут за соседней стеной повисла томительная тишина. Затем оттуда вдохнула магией не тонкими изящными плетениями, а грубой сырой силой, которая раз и всё снесла, и грязь, и насекомых, и грызунов мелких, если они там были. Эффективно, но сила затратно, хотя ему-то что и экономить. Потом раздался душераздирающий скрип постели и ёмкий нецензурный оборот голосом Торнсена. И снова тишина. Ждёт, когда девочки принесут развлечения в номер. Тихо было, целую бесконечную минуту, или две. Затем топчан под соседом снова противно взвизгнул, а кимер за мудрилище с оттоптанными мудрями. Кейрат хохотнул. Я тоже фыркнула, только очень-очень тихо. Грых солидно опустил голову и подтащил мне под пальцы короткомохнатое брюшко. Топчан соседа опять заскрепел. «Да что ж он там вертится, как мелкозуб в брачном танце?» По ту сторону стены, под неразличимое, но экспрессивное обормотание, послышался скрип, топот, грохот, какое-то шуршание и общее шевеление, после чего звуки стихли. «Похоже, устроился на полу», — еле слышным шепотом пояснила я Грыху. «Доброй ночи, Лайна!» — в полголоса ответил мне студент. и на душе сразу стало светло будто не ночь на дворе и в лесу вокруг не полно тварей и мак свизник не упёрся в понятные дали а всё равно хорошо я прижала возмущённо за сопящего грыха и уснула сразу